Глава пятнадцатая. Сиэль рассказывала, что у мужчинах силен охотничий инстинкт. Мол, чем дольше они добиваются желаемого, тем настойчивее преследуют добычу. У меня не было намерения дразнить в а н о р а Это все равно, что играть с голодным зверем. Но так получилось, что первая ночь прервалась из-за донесения, и вторая не принесла отхару удовлетворения. Поэтому сейчас я читаю в черных глазах жажду. Ответа знать не хочу. Меня трясет даже от предположения. Мужчина отступил по моей просьбе, хотя до этого заявлял, что никому не отдаст свое. Он согласился короновать л е о р а с а и сделает это. По закону Зивера, король либо Ванор может проводить церемонию, если пожелает. Это считается честью, но не для меня, потому что в этом случае а л е о н о р становится одним из небольших королевств в п о д ч и н е н и и Ледяного короля. Если л о р а с сейчас преклонит колени перед братом, с независимостью можно будет попрощаться. Будущий король а л е о н о р а одним движением уничтожит все мои усилия и может потерять меня. э д х а р будет вправе забрать жену васала с себе в наложницы. Неужели я в ловушке? В ужасе смотрю на мужа, лицо которого приобретает смертельную бледность. Конечно, л о р а с все это понимает. Я благодарен за то, что ты решил посетить церемонию. с Жимая мою запястье так, что ноет рука, цедит слова будущий король а л е а н о р а Оборачивается и приказывает Шеспиану: Поторопи жреца. Нет надобности. Ванор разбивает вдребезги его попытку взять ситуацию в свои руки, показывая, кто здесь главный, отсылает воина взглядом. Шеспиан с коротким поклоном отходит к дверям и встает на страже. Никто не войдет в храм и не выйдет из него. Я начинаю дрожать, но осторожно высвобождаю кисти схватки мужа, делаю шаг к Атхару и склоняюсь перед Ванором в глубоком реверансе, благодарю за честь, поднимаю голову и встречаясь с мужчиной взглядом, могу ли я просить о вашем благословении? По традиции а л е о н о р а сначала коронуют наследника к р о в и а затем я возложу корону на чело супруга. Внутри все переворачивается от страха, я будто заполненный и с т о л ч е н н ы м льдом. острые грани которого причиняют нестерпимую боль. Мне нет дела до ваших традиций. Наши садхаром взгляда пересекаются, будто встречаются клинки. Губы мужчины изгибаются в п о н и м а ю щ е й у смешке, а я невольно облизываю пересохшие свои. Зрачки Ванора вспыхивают темным огнем. Плечи вздымаются с глубоким вдохом. Я знаю, что он вспоминает то, как я молила о коронации, так же опустившись перед ним. покорные, но не сломленные. Но вы могли бы сделать принцессе этот небольшой подарок. Ступает в опасную и г р у л о р а с Он склоняется в низком поклоне и своему младшему брату. Все замирает. Присутствующие, кажется, боятся вдохнуть. Воспротивится воле Ванура, которая пожелала лично проводить церемонию, похоже на оскорбление. На щеках Эдхара дергаются ж е л в а к и Я торопливо выкладываю свой последний козырь. Если провести церемонию по традиции а л и о н о р а огненному королю придется смириться с новым правителем этого небольшого государства. В ином случае он может оскорбить ледяного правителя протестом. Многозначительно замолкаю и неотрывно с л е ж у за выражением лица Эдхара. Конечно, Ванура сам знает, что огненный король не стерпит поражения. Правителю не удалось захватить мой замок и заполучить территории. Он упустил свой шанс. Но не сдался. Если Лиарас а к о р о н у е т Ванор, то огненный король может принять это за вызов. Тогда он поведет свои войска на Зивер, и первым пострадает Алианор. В рядах приглашенной на церемонию знати пробегает тревожный шепоток. Терять шаткий мир не хочется никому. Вы лично сумели убедиться. Холодно отвечает Ванор на мой намек, насколько полезно мое покровительство. Если будете настаивать на своей просьбе, вы рискуете его лишиться. Проглатываю угрозу и опуская голову еще ниже, склоняюсь перед Эдхаром едва не до земли. Как я смею надеяться на вашу благосклонность? п р о н о ш у тихо, чтобы услышали лишь те, кто стоит рядом. Три дня назад вы сказали, что получили от меня все, что хотели. Зажмуриваясь в отчаянии, шаг, на котором мне пришлось пойти, сродни самоубийству. п о с м е т ь указать Ванору на расхождение с л о в а и дела. В ожидании ответа молюсь богам и пытаюсь усмирить р а з г о р а ю щ и е с я внутри меня очистительное пламя. Чем дольше я нахожусь рядом с Эдхаром, тем сильнее желаю его. с в я з ы в а ю щ и е меня и Ванору узы намного сильнее, чем б л а г о с л о в е н и е богов, объединяющие с Леорасом. Я стараюсь не думать о том, что Эдхар намекнул, что может остаться. Это слишком заманчиво и опасно для нас обоих. Для всех, услышав тяжелые шаги, я вздрагиваю. Но Ванор проходит мимо меня. Через несколько секунд раздается хлопок двери храма, и я падаю на колени, упираясь ладонями в холодный каменный пол и роняю одну единственную слезинку по мужчине, которого любить нельзя, сжимая губы. И не за что. Принцесса бросается ко мне л е о р а с помогает подняться и смотрит с таким восторгом, будто я розой победила меч. Вы не подражаемы. Позвольте же позвать жрица. Замирает н а м и г и улыбается шире. И жрица л е о н о р а Спасибо. Дрожащими губами шепчу я, все еще не веря в свою победу. Церемония окутывает торжественной печалью. Это не только коронация нового правителя, но и прощание с прежним. Я вспоминаю о б о т ц е и боль недавней утраты помогает мне смириться с неожиданно захлестнувшей тоской. Я бегу от этого чувства и не желаю знать его причину. Брачные узы и благословения небес — мое лекарство от иссушающей жажды Эдхара. Его тело, его магии, л е о р а с нежный, чуткий и понимающий. К тому же он искренне влюблен. Этого хватит на двоих для начала. Эскрель из рода Имари отныне королева а л е а н о р а объявляет жрец. На мою голову опускается тяжелый, украшенный драгоценными камнями обруч. Передо мной склоняет колени Сиэль, протягивает подушечку, на которой покоится символ власти. В памяти всплывают картины, в которых я вижу отца. На его челе корона, на губах улыбка, во взгляде извечная усталость. Ощущаю, как по щеке ползет слеза. Дотрагиваюсь до прохладного металла и осторожно беру его в руки. Поворачиваюсь к мужу. И когда он опускается перед алтарем на колени, надевая на непокрытую голову мужчины корону, л е о р а з из рода Стис отныне король а л е а н о р а Он поднимает лицо и смотрит на меня с улыбкой, которую я невольно возвращаю мужчине. Супруг поднимается и, взяв меня за руку, оборачивается к подданным. Раздаются поздравления, радостные крики заполняют храм. Я улыбаюсь сквозь слезы и стараюсь не смотреть на закрытые двери. Мир. Достался мне кровью, болью и унижением. Нельзя допускать и мысли о другом мужчине, опасном, и все же сердце замирает, и кажется, что я снова слышу жаркий шепот. Так будет с каждым, кто п о с я г н е т на моё.